Глава двадцать четвертая Время словно замерло для меня. Я отчетливо увидела, как на поляну выскочили гуроны с разукрашенными красной краской лицами. Осознала, что воины, стоящие чуть поодаль, обратились в туман. Он тяжело осел на землю и, огибая нас, устремился вперед. То тут, то там из тумана появлялись щупальца и хватали гурон, опрокидывая на землю. Что происходило с ними дальше? Я не видела и была несказана рада этому, потому как их предсмертные крики на неизвестном языке звенели в ушах. Вокруг меня умирали люди. Враги, убийцы моей сестры. Улыбнувшись, я как сумасшедшая засмеялась. Вокруг меня испускали дух те, кто лишил мою лестру жизни. Вольфрик сдержал свое слово. Он не просто отдал мне головы, Он позволил своими глазами убедиться, что эта падаль туман не покинет. Мне не было их жалко. Совсем. Я радовалась каждому стону, хотя и понимала, что это ненормально. «Тихо, дома. Успокойся», — зашептал надо мной муж. «Все уже позади. Скоро мы уедем, и твоя жизнь станет безопасной и даже чуточку скучной». Я стихла. Глянув в сторону, увидела, как крепко прижимал к себе мою Эмбер, ворцай. «Да, папа прав. Он идеальный муж для нее. Целитель, сильный маг. С ним она навсегда забудет, что значит физический и магический голод. Он сумеет справиться с ее болезнями. Хотя о чем я?» Эмбер уже сейчас мало походила на себя прежнюю. За то время, что мы живем под покровительством северян, она заметно поправилась. На щеках появился здоровый румянец. Глядя на нее, никогда не подумаешь, что совсем недавно эта молодая женщина походила на тощего подростка. Варцай просто идеален для нее. «Почему он не понял, кто она?» Высказала я вопрос, что вспыхнул в моем сознании. Эмбер доверчиво жалась к пшенично-волосому гиганту. Он же терся о ее макушку щекой и так счастливо жмурился. Эти двое будто не замечали бойни вокруг. Она была словно ребенок. Женщиной от нее и не пахло. Все из-за болезни. Но ты сама видела, как его тянуло к ней. Это было делом времени. Шепнул в ответ Вульфрик. «Видела. Да. Замечала, как он следует за ней по дому, как сидит возле нее на кухне, словно пес. Все это я замечала. И, признаться, нисколько не удивлена. Он идеален для нее. В этом и заключается ваша избранность». Не сдержала я очередного вопроса. «О чем ты, милая?» Не понял меня, Вульф. «Вардсай для Эмбер словно идеальная половинка, и это очень заметно. В чем же моя ценность для тебя?» Я даже дыхание задержала, так хотела узнать ответ. «В умении любить горячо и все поглощающее», негромко произнес он мне на ушко. «Мне всегда этого не хватало. Я самый старший в семье». Меня растила не родная мать. А Бертон мал еще был. Он иную маму и не помнит. А я до сих пор не могу пережить ее потерю. Кайл и Итан часто болели. Вся любовь обретенной матушки доставалась им. Я же довольствовался крохами. А ты для меня та самая, что поставит на пьедестал в своем сердце, окружит заботой и отдаст всю любовь. Я хочу быть любимым. Для меня ты идеал, Тамалий. Моя половина. Я не знаю, как пережил эти дни. Но никогда, слышишь, никогда больше я не позволю такому случиться. Дни. Я выпала из этого мира так надолго. Охватив могучую шею мужа руками, прижалась к нему всем телом. «Я люблю тебя, Вольфрик», — выдохнула ему в шею. «Очень люблю». «Я люблю тебя сильнее, мечта моя. Люблю так» что готов задушить в своих объятиях. Он действительно жал меня в кольце своих рук так, что дыхание остановилось. Сейчас мы уничтожим тут все. Ты ведь покажешь, где тебя держали, и расскажешь, как сбежала. Мы почистим это место и поедем собирать вещи. Уже завтра утром я увезу тебя отсюда подальше. Пусть Кайл сам тут управляется. Я рисковать больше не стану. Услышанное меня обрадовало и напугало. Я действительно уеду из родной деревни. Я никогда не покидала ее пределы. От волнения у меня затряслась губа. Я представить себе не могла, что моя жизнь станет иной. А вдруг я не приживусь на новом месте? А вдруг там иной быт и традиции? А вдруг... В голове проносились тысячи этих вдруг, только усиливая мое смятение. Я боюсь, честно призналась я не бойся здесь больше никто не причинит тебе зла его губы прошлись по моим бровей нет я боюсь что придус не ко двору на твоей родине нахмурилась я а Эмбер, она тоже поедет конечно милая сай не оставит ее здесь склонившись ниже вульфрик легонько коснулся моих губ рядом с нами змеей прополз живой туман отвлекая от разговора мой вард чуть нахмурился и выпрямился «А у меня нет большой сумки. Я же не поеду в твой дом с узелком». Конечно, было как-то странно стоять посреди небольшой поляны в тумане, в окружении умирающих врагов, и обсуждать переезд. Но после всего, что я пережила, такая странность уже казалась пустяком. «Нашел!» Крик незнакомого красивого варда по имени Кайл заставил поляну в прямом смысле всполохнуться. Туман пошел рябью и устремился на голос – обнажая изувеченные ломаные мертвые тела гурон меня передернуло все же видеть такое я не привыкла совсем не привыкла не смотрите услышала я от Вардасая, сая но я не могла отвести взгляд от мертвых это они убили лестру сорвалось с моего языка пусть и перегниют тут как падаль значит за всеми смертями стояли точно гуроны уточнил сай нет Я качнула головой и невольно встретилась взглядом с сестрой. За всем этим стоит наша бабушка. Я видела, как меняется выражение лица сестры. Как медленно ползет ее бровь вверх, она была удивлена. Я же испытывала жгучий стыд. Не знаю почему. Просто осознаться, что моя прародительница-убийца, начисто лишенная морали, мне было сложно. «Ничего себе заявление!» – встрепенулся Сай. «Да что у вас тут, стуже меня дери, творится?» «Моя бабка, жрица Танука, во всяком случае, я поняла так. Они с отцом не поделили нас, Эмбер. Ей нужно было мое тело, чтобы переселиться в него, когда ее собственное начало стареть. А Эмбер должна была стать жертвой Танука. Только я не знаю, что это значит». Ворца, перехватив Эмбер покрепче, сделал шаг вперед. «Эта дряхлая тварь жива?» Гневно выдохнул он. «Да, я легонько кивнула». «Надо это поправить», — пророчал он. «Жертва Танука — это вместилище его тьмы. Мертвец, который будет питать магией смерти его храм». Не обращая ни на кого внимания, Сай поднял сестру на руки и двинулся вслед за остальными воинами, оставляя нас позади, но ненадолго. По примеру брата, Вульфрик подхватил меня под колени, поднял над землей и понес вперед. Ухватившись за его широкие плечи, я всматривалась в туман, желая узнать, как они войдут в лагерь, ведь там странная защита. Долго гадать мне не пришлось. Вард, которого называли Кайлом, закатав рукава черной туники, запустил обе руки в эту самую защиту, плотную, вибрирующую молочную занавесу. С его пальцев тянулись, переплетаясь между собой, переливающиеся тонкие черные нити. Сеть покрыла все пространство впереди нас. Туман вспыхнул серым маревом и развеялся, открывая нашему взору лагерь Гурон и фанатиков. Мертвецы, те, что выполняли грязную работу, замерли и уставились на нас. Их лица были пусты, никаких эмоций. А вот тени, напротив, задрожали и устремились к нам. «Отпусти, отпусти, отпусти», шептали они. Души кружили вокруг Эмбер, ластились к ней. Я никогда раньше не видела, чтобы они так странно себя вели. Протянув руку вперед, Эм коснулась одной из них, выпуская из пальцев сеть черных сверкающих нитей. Одна за другой тени таяли на наших глазах. Воины северян тем временем расправились с умертвиями и остатками Гурон. Сделали они это так быстро и легко, что я и не заметила. «Не подходи!» Услышав знакомый до да дрожи старческий голос, я встрепенулась. У входа в сарай, сгорбившись, стояла древняя карга и потрясала в воздухе, зажатой в скрюченных руках деревянной куклой. Ее окружали воины-северян, и она должна была понимать, что смерть рядом. Но старуха вела себя смело. «Еще один шаг, и я убью девчонку!» Вытащив из грязного передника необычной формы нож, похожий на полумесяц, Она приставила его горло горлу куклы. «Это ритуальный идол, сделанный в день рождения моей старшей внучки. Один неверный шаг, и я выпущу ее душу из тела». Сглотнув, я испугалась не угроз от того, что эта древняя падаль называет меня своей внучкой. Такое родство и в страшном сне присниться не может. «Назад!» Громкий окрик Вульфрика заставил меня вздрогнуть всем телом. «Правильно, северянин!» Старуха засмеялась противным скрипучим, как несмазанные петли голосом. «А теперь вы отдадите мне младшую девчонку, и мы разойдемся!» «И знаете, меня так просто не убить, куклу вы не получите!» «Любое увечье на ней отразится на внучке!» «Даже легкая царапина!» «Отдайте мне эмбер и убирайтесь!» Варцай мгновенно прижал к себе худенькое тело М и зарычал. Черты его лица подернулись дымкой, позволяя туманику проявить свое истинное лицо. Такого древняя жрица не ожидала. На мгновение она растерялась и испуганно обвела взглядом замерших воинов. В этот же момент за ее спиной появилась тень. Необычная, темная, какими полнится туман. Нет, она была белоснежной, от нее шло теплое сияние. Будто сама жизнь не запечатана. Моргнув, я поняла, что по моим щекам снова медленно катятся слезы. Я не могла не признать родную и знакомую с детства магическую энергию сестры. Лестра. Тень пошатнулась и плавно скользнула в древнюю коргу. Старуха открыла рот в немом крике и опустилась на колени. Вместо последнего выдоха из ее уст выпорхнуло грязное серое, почти черное облако. Крутанувшись в воздухе, оно полетело было к Эмбер, но замерло в нерешительности. Душа древней жрицы осталась без тела. И в это мгновение я желала ей только одного — вечно скитаться по туману. «Даже не вздумай освобождать ее!» Змеей прошипела я сестре. «И не подумаю!» гневно прошептала она. «Пусть мается здесь, пока солнце не погаснет!» Не сговариваясь, Мы злобно усмехнулись, но тут же и думать забыли о корге, потому как дряблое скрученное тело издало странный звук, словно застонало. Броситься в сторону старухи мне не дал Вульфрик. Сай же, передав Амбер младшему брату, сделал пару шагов вперед. Женщина зашевелилась и приподнялась. В руках у нее была кукла, которую она прижала к груди, словно баюкая. «Лестра!» — этот окрик Амбер окончательно привел меня в чувство. Дернувшись, я попыталась вырваться из стальных объятий мужа, но он не отпустил. Кайл также крепко держал Эм. На поляне воцарилась тишина. Медленно, будто оценивая обстановку, к моей воскрешей сестре подошел Сай. Склонившись, он прикоснулся к ней и что-то спросил. Дернувшись еще раз, замерла. «Мне было страшно. Я не понимала, что сейчас произойдет» но более всего опасалась, что еще раз потеряю сестру, не простившись. Тем временем Сай обнял старушку и прижал к себе так плотно, словно душил. Их сплетенные тела охватило нестерпимо яркое сияние, исходящее от северянина. «Все хорошо, Тома», — раздалось над моей головой. «Мой брат — сильнейший целитель Севера. Его свет настолько силен» что способен вернуть умирающего. С твоей сестрой все будет хорошо. Надеюсь, что и с нашим братом тоже. Слишком много он отдает сил. Проворчал стоящий рядом Кайл. Ты зря недооцениваешь его, младший. Бульфрик как-то высокомерно хмыкнул. Если Сай не демонстрирует свои силы, это не значит, что он слаб. Я никогда не называл его слабаком. Отмахнул с этим на волосы, красавец. А он никогда им и не был. Ровно произнес муж. Его сила равно силе Вардигана. Признаться, я сейчас мало что поняла из этого разговора. Все, что меня заботило, это судьба сестренки. Сияние угасло так же внезапно, как и разгорелось. Выпустив вставшую, вновь молодой женщину из объятий. Сэпп шатнулся, но устоял на ногах. К нему поспешил один из воинов, но северянин мягко остановил его жестом руки. А потом, взяв черноволосую женщину под руку, повел ее к нам. «И даже не вспотел», — довольно пробормотал Вульфрик. «Ну, хорошо», — Кайл закатил глаза и хмыкнул. «Я признаю, что он силен. Ты же вроде в этом не сомневался», — подел его муж. «Чтобы вы понимали», — хриплым от слез голосом перебила молодого Варда Эмбер. «Он самый лучший». Вырвавшись из рук черноволосого северянина, Эмбер устремилась к тому, кто оказался ее избранным. Подбежав, она обняла мужчину за талию и что-то тихо зашептала. Он улыбнулся ей. Так открыто и тепло, что у меня на сердце дрогнуло. Такая радость за сестер была. Потянувшись, Эм смело поцеловала своего мужчину в губы, а потом, отпустив его, повисла на шее утой, в чьем теле находилась душа Лестры. «Вольфрик, отпусти меня!» Замолилась я. «Нет». Ответ был резок и даже немного груб. «Ты останешься в кольце моих рук». «Но Лестра, это ведь она...» «Чувствую, что она...» Я пыталась рожать его руки, но объятия становились только крепче. «Да, это твоя сестра, и она уже никуда не денется. Ты не говорила, что она столь сильный маг жизни. Мало кто способен вытеснить душу другого. Это мощный дар». «Отпусти...» Я снова слабо дернулась в попытке до него достучаться, но кольцо его рук превратилось в тиски. «Не дергайся, Тома. Все уже позади. Я выпущу тебя из своих объятий только дома». «Вольфрик, а ты еще бешенее, чем Итан». Черноволосый красавец Кайл снисходительно улыбнулся и нахально мне подмигнул. «Тебе сейчас лучше вспомнить о том, насколько тяжела у меня рука, младший, и не демонстрировать свой прелестный характер». – проворчал в ответ муж. Подошедший Сай явственно слышал последние фразы. Он вел под руки обеих моих сестренок. Глядя на них, я разве что не прыгала на месте от переполнявших меня чувств. «Я на тебя посмотрю, Кайл, когда и твоя душа найдется», – засмеялся Сай. «Как ты начнешь ковриком у женских ног стелиться? Это будет весело». В ответ младший брат лишь оскалился и внимательно прошелся взглядом по лестре. Сестра была похожа на себя прежнюю, оно и понятно. Внешностью она пошла в отца, а тот, в свою очередь, был похож на мать. Сейчас на меня виновата смотрела черноволосая, сероглазая молодая женщина. В ее взгляде чувствовались неуверенность и стеснение. «Эстра», – тихо шепнула я, – «это ведь правда ты?» Отпустив руку Сая, она смело подошла ко мне и, игнорируя присутствие Вульфрика, обняла и опустила голову мне на плечо. «Прости меня, Тома!» тихо шепнула она. «Я домой возвращалась уже, к деревне подошла». Она умолкла, словно слова давались ей с болью. «Я все поняла, когда осталась одна. Все осознала. Я возвращалась домой, сестра. Мне без вас никак. Прости меня за все подлости. Я хотела еще немного пожить с вами, пусть и старухой» но не могла уйти, не сказав «прости». «Я не злюсь на тебя, сестренка». Я прижала ее к себе и счастливо улыбнулась сквозь слезы. «Я так по тебе скучала. Я тоже виновата перед тобой. Но это не важно. Главное, что ты жива. Ты снова со мной». Я папу видела. Лестра как-то дернулась и потянулась за эмбер, притягивая ее к нам. «Папа велел мне беречь вас». «Велел защищать и никогда не предавать. Это он сказал, что мне делать, когда придут северяне. Это папочка!» Всхлипнув, прогоняя слезы, я одновременно испытывала и безграничное счастье, и печаль. «Девушки, я все понимаю. но ну, может, мы вернемся в деревню? А там можете поливать полы слезами сколько угодно. А тут как-то и без вас сыра, и негостеприимно». Реплика Кайла вызвала у меня негодование – «Какой бесчувственный чурбан! Такая красивая внешность и при этом сухая душа!» «Вард Кайл!» — гневно пропищала Эмбер осипшим голосом. «Гер Кайл!» — поправил ее мужчина. «Я серьезно. Дождь собирается. Она могла часу по лесу тащиться. Вымокнем все. Давайте собирайте свою сырость и домой. Жрать хочу. Трое суток по лесу рыскаем». Я удивилась, услышав его последнюю реплику. «Трое суток?» – подняв голову, я недоуменно глянула на Вульфрика. Он лишь кивнул и, вырвав меня из рук Лестры, обнял, прижимая к себе. «Прости», – шепнула я ему. «Я снова заставила тебя переживать». Мы поймали старика. Он рассказал мне о том, что наплел тебе. Запомни, душа моя, я практически неуязвим. Во мне слишком сильна кровь иного, но даже если бы я получил ранение, оно было бы не смертельно. Такие, как я, умирают от старости в собственной постели. Я поверила, растерявшись, погладила руку мужа и заглянула ему в глаза. Я знала Мало ее всю жизнь. Мне в голову прийти не могло, что он сдаст с меня гуроном и чокнутой фанатичке. Он бывший главарь воровской шайки, а я отнял у него его мнимую власть и уничтожил деревню, в которой он чувствовал себя правителем. «Он просто старик», — возразила я. «Уже покойник», – вставил свое слово Кайл. «Вы его убили?» Я вздрогнула от того, с каким весельем темноволосый мужчина сообщает о смерти другого. Этот Кайл меня немного пугал. «Я слегка не рассчитал силу», – ровно произнес муж. Но я поймала взгляд, который он бросил брату. Мой мужчина оскалился, и на мгновение мне стало жутко. «Что ты сделал со стариком?» Не удержавшись, я все же спросила. «Ничего, сам дух испустил», – проворчал Ульф недовольно. Подхватив меня на руки, он со всеми воинами двинулся с поляны в туман. Оглянувшись, я заметила у дальних деревьев, жмущихся друг к другу мертвяков, но промолчала. Не знаю почему, наверное, устала смотреть на смерти. Просто устала, и все. К деревне мы подошли примерно через час. По влажной земле хлестали крупные капли дождя. Промокшие до нитки, я прижималась к мужу. Его горячее тело не давало мне замерзнуть окончательно. Мои сестренки также находились на руках братьев Бессон. Геркайл время от времени утыкался носом волосы Лестра, но каждый раз разочарованно морщился. «Что он делает?» – тихо спросила я у Вульфрика. «Надеется найти в твоей сестре пару. Но Кайл чистокровный иной. Запах ему не поможет. Это срабатывает только с древними» а иные видят свою душу в глазах избранной женщины. «Поэтому ты так странно таращился на меня, тогда на дороге», – шепнула я. «Да», – Вульфрик коснулся губами моего виска. «А Сай, почему он не признал Эмбер как ты меня?» «Я уже говорил тебе, Сай всегда был сдержан. Возможно, он просто не приглядывался к ней как к женщине. Она же выглядела как девочка». Но ты и сама подметила, что он слишком сильно опекал ее с самого начала. Думаю, он все же понял, кто она, хоть и не осознал это до конца. «Я рада, что Эмбер достался такой сильный мужчина. Жаль, что Лестра не подошла твоему второму брату». «Не переживай, душа моя. Она очень сильная женщина, сиятельная, одарена магией жизни. У нее будет сильный муж, другого мы к ней просто не подпустим». «Она тоже в Артеса, «Да, она часть семьи Бессон». Обняв Ульфрика сильнее, я потерлась щекою о его плечо. «Я люблю тебя». Мой голос был тих, но муж услышал. Его губы коснулись моих волос, и по коже пробежался жар от его дыхания. «Я тебя люблю, мечта моя. Прости, что бываю груб, но я лишь хочу уберечь и защитить тебя». «Я понимаю». Я пригладила рукой его волосы на затылке. Коса мужа растрепалась и намокла, но все равно выглядела шикарно. На мгновение даже страшно стало, что мужа у меня уведут. «Ваши мужчины верны женам?» Этот вопрос вырвался у меня прежде, чем я поняла, о чем спросила. «Мы верны до гробовой доски». Бульфрик чуть подкинул меня и устроил на своих руках удобнее. «Важна лишь одна женщина. Та». «Что слышит мое сердце?» Улыбнувшись, положила голову на плечо мужа. Мы, наконец, прошли через центральные врата. В деревне все так же кипела жизнь. Все было, как прежде, кроме одного. На небольшой площади в центре деревни на столбе висело в петле тело старика, что совсем недавно отдал меня на растерзание к уронам. А рядом с ним стоял растерянный маленький мальчик. Его внук.